Пятое. С 1973 года жизнь его входит в колею. Отныне основные события в ней — окончание новой книги, выхты из печати, выступления, редкие в е и более частые в первой половине 80-х, поездки по стране и за границу, новые песни, все реже, но и все лучше. В том же году он переехал с речного вокзала в Безбожный переулок. Эта квартира в доме 16 стала его последней. Дачи не было, снимали летом дом в Салослове. Часть лет он привык проводить на Гауе, реке в Латвии, на турбазе Московского дома ученых, куда он ездил с женой, была там младшим, и пуделем Тяпы 15 лет подряд. Его туда заманили Никитины и активистка дома ученых Эмма Динерштейн. Туда же съезжались в августе режиссер Валерий Фокин, старый приятель Акуджавы Зиновий Герд, Александр Ширвиндт, звукоархивист и филолог Лев Шилов. Отношение к Акуджаве было благоговейно. Даже Герда иногда назначали дежурить в столовой, где был, однако, профессиональный повар, но о том, чтобы припахать Акуджаву, не могли и помыслить. По вечерам интеллигенция заслушивала сообщения, Ученые рассказывали о столь модных тогда паранауках. В 70-е вся интеллигенция поголовно смотрела очевидные и невероятные. Обсуждала телекинез, НЛО и йогу. И больше всего это было похоже на возрождение религиозного чувства, на возрождение половинчатое, ущербное. Однако разговаривали, спорили. И о Куджаву с удовольствием слушал. Иногда ближе к разъезду его уговаривались петь. Сохранились и, и шиловские фотографии. На них Куджава Добродушин и Счастлив. Это была его среда, все понимавшая, уважительная безнавязчивость. Новый год они с женой любили отмечать в Дубултах, в Доме Творчества. Это же в неизменной компании Натана Эдельман, Станислав Рассадин и тоже разговоры, рассказы дельмана о пушкинских временах и песни, песни. В 1973 году Акуджава выучился водить машину. Это были «Жигули». С тех пор он дважды ее обновлял, но оставался верен этой марке. Водил он по воспоминаниям друзей уверенно, быстро, но аккуратно. Как устроен автомобиль, понятия не имел. «Булат увлечен автомобилизмом», — записывает Самойло в дневнике 6 января 1974 года. «Мил, серьезен, стихов, говорит, не пишет. Писать он их, разумеется, писал, но либо не заканчивал, либо не печатал, ожидая нового рывка, самоповторы его не устраивали. Он в это время сосредоточился на прозе, надеясь дать в ответы на главные вопросы. В 70 вырабатывался его особый статус в советском обществе, не боюсь сказать этого слова уникальный. Борцы боролись, садились, спивались информисты прикармливались. Он же отвоевал себе единственную в своем роде нишу не участника современника, дистанцировавшегося от современности. Он не бежит от вопросов, отвечает на них кратко и прямо. То, что он пишет, касается самой страны с реальности, но говорить прямо ему незачем, поскольку он воюет не только с современностью, а со всем русским имперским архетипом во все времена бессмысленно, беспощадно давившим живого человека. Можно сказать, что Акуджава был одним из тех немногих, кому удалось осуществить призыв Солженицына жить не по лжи. Не призываемся, не созрели мы идти на площади и громогласить правду вслух, что думаем не надо, это страшно, но хоть откажемся говорить то, чего не думаем. Вот это и есть наш путь, самый легкий и доступный при нашей проросшей органической трусости, гораздо легче страшного и говорить гражданского неповиновения по Ганде. Наш путь ни в чем не поддерживать лжи сознательно. И так через робость нашу пусть каждый выберет, остается ли он сознательным слугой лжи, он, разумеется, не по склонности, но для прокормления семьи, для воспитания детей в духе лжи, Или пришла ему пора отряхнуться честным человеком, достойным уважения и детей своих, и современников. С этого дня он впредь не напишет, не подпишет, не напечатает никаким способом ни единой фразы, искривляющей, по его мнению, правду. Живописно, скульптурно, фотографически, технически, музыкально не изобразит, не сопроводит, не протранслирует ни одной ложной мысли, ни одного искажения истины который различает, не даст принудить себе идти на демонстрацию или митинг, если это против его желания воли, не возьмет в руки и не поднимет транспаранта, лозунга, которую не разделяет полностью, не поднимет голосующей руки за предложение, которому не сочувствует искренне, не проголосует ни явно, ни тайно за лицо, которое считает недостойным или сомнительным, не даст загнать себя на собрание, где ожидается принудительное искаженное обсуждение вопроса, тотчас покинет заседание, собрание, лекцию, спектакль, киносеанс, как только услышит от оратора ложь, идеологический вздор или беззастенчивую пропаганду, не подпишется и не купит в розницу такую газету или журнал, где информация искажается, первосущные факты скрываются. Мы перечислили, разумеется, не все возможные необходимые уклонения от лжи, Но тот, кто станет очищаться зором очищенным, легко различит и другие случаи. Понятно, почему в 1973 году в интервью агентству Associated Press и газете МОНД Солженица назвала Куджаву в составе ядра современной русской прозы, наряду с перечисленными в алфавитном порядке Астафьевым, Беловым, Быковым, Владимовым, Войновичем, Максимовым, Можаевым, Носовым, Солоухиным, Тандряковым, трифоновым Шукшиным. Но Куджава не только не участник. Он научился всем своим видом, Каждым жестом, Каждым скупо процеженным словом Говорить больше, чем иной сказал бы прямым высказыванием. Вокруг каждой его фразы Мерцает аура подтекстов. Все весомо, не случайно, Немногословно и многослойно. Он осваивает Эзопову речь и, прибегая к прямым аналогиям, когда его спрашивают прямо, как спросили на одном из вечеров о Нобелевской премии Солженицу, отвечая также прямо, считаю ее заслуженной. Он элегантно отделен от толпы. Он всем своим видом демонстрирует принадлежность к аристократической традиции XIX века, когда и сопротивлялись посмелей, и душили поблагороднее. К нему прилипает ярлык эталонного интеллигента поскольку именно по нему интеллигенция сверяла свои часы, как в Кёнигсберге когда-то проверяли их по канту. А Куджава сказал, значит, точно. Он законодатель литературной даже костюмной моды. Тысячи сотрудников не из его подачи носят кожаные пиджаки, водолазки, кепки. Другим, не столь бесспорным, но и гораздо жарче обсуждаемым, кумиром семидесятых стал Высоцкий вобравший синтезировавший опыт большинства своих предшественников. У него можно найти мотивы интонации Анчарова, Матвеевой, Галича, Висбора. Не случайно сохранились записи, на которых он поет песни всех этих авторов. При всей несхожести интонации и лексики он многому научил Суоку Джавы. И, рассказывая о себе, всегда подчеркивал, что начал сочинять под его влияние. Думается, однако, что речь не о прямом влиянии, А о заразительности самого Акуджавовского примера, оказывается, можно взять устоявшуюся фольклорную форму, народную, солдатскую, блатную песню, и наполнить ее высоким лирическим содержанием, сделать интимное переживание универсальным, всеобщим, в чем, собственно, и заключает задача песни. Высоцкий посвятил Акуджаве песню о правде и лжи, которую на концертах иногда называл даже подражание Булата Акуджаве хотя по своей плакатно-басенной стилистике эта вещь от него далека. Если сходство и есть, то на уровне мелодии, откровенно стилизованный под Акуджавовские баллады. Если корни песенного творчества Акуджавы в сельском и солдатском фольклоре, Высоцкий осваивал иной пласт, так называемый блатной, но на качестве текстов это не сказывалось. Даже в ранних блатных стилизациях он демонстрирует редкую для молодого автора виртуозность владения словом. Интерес к блатной песне, которую Андрей Синявский называл наряду с анекдотом «главным и уникальным вкладом России в культуру XX века», предопределен характером и темпераментом Высоцкого. Блатной фольклор по преимуществу нонконформистский, протестный, Это голос тех, кто мог бы вписаться в социум и даже выйти в нём на первые роли при условии некоторых нехитрых уступок, но делать этого не захотел, уйдя в перевёрнутый альтернативный мир романтических одиночек, бросающих вызов обществу. Само собой, вся эта романтизация криминала не имела ничего общего с реальностью. Почему Высоцкий и оставил это стилизаторство через какие-нибудь два года, отлично видя пропасть между романтическим имиджем блатного и его реальным беспредельным цинизмом. Однако романтизация криминала как альтернатива насквозь фальшивому советскому миру — у Блатных, по крайней мере, были законы, они отвечали за слова и так далее — оставалось одной из подспудных тенденций 70-х. И особенно пышно расцвела 80-е, когда криминализации всех сфер советской жизни окончательно легализовалась. Благодаря блатной песне Высоцкий нащупал свой имидж, стяжню и линию творчества и поведения. Его песни — творчество человека, который мог быть своим и стал бы своим, если бы система не требовала от него ежеминутных сделок с совестью. Он олицетворял тип потенциального лидера который мог бы влить новое вино в старые мифи, спасти тонущий корабль, если бы кто-нибудь из старой команды рискнул допустить к рулю столь ярового и непредсказуемого капитана. Синявский, чьи лекции Высоцкий внимательно слушал в школе и студии МХАТ, написал в «Иване дураке» и в эссе «Отечество» блатная песня особую нишу вора, фольклорного персонажа, не тождественного обычного преступнику он ворует от избытка сил эта деятельность прежде всего эстетическая отчасти протестная, отчасти аккумулирующая энергию для которой в застывшем обществе нет иного выхода высокоцея акуджаву высоцкий в жизни демонстрировал противоположную стратегию не расходясь с советской властью идеологически позволяя себе Довольно невинную сатиру, написав десятки военных и производственных песен, укладывающихся в советский канон, он демонстративно выламывался из самого полусонного, благостно-лакировочного стиля застой. Его саморастрата была не идеологическим и не эстетическим, а онтологическим протестом. Он обнажал всю нищету советской жизни и мысли. Но не полемикой, а демонстрацией альтернативы. Сам образ человека, бьющегося об лед, и снизу лед, и сверху, маюсь между был лучшей метафорой эпохи. Кстати, о том, что лед и снизу, догадывался, кажется, один. Что могу я один, ничего не могу. Как сказано, выкрикнуто в одной из последних песен «Охота на волков-2». Акуджава и Высоцкий, как уже было сказано здесь однажды, соотносятся примерно как Блок и Есенин. Множество их поклонников пересекаются, хотя не полностью совпадают. Есенин и Высоцкий не то чтобы демократичнее Блока и Акуджавы, они пришли позже и рассчитаны на другую аудиторию, и верхом наивности было бы утверждать, что Акуджаву писал для интеллигенции, а Высоцкий стал голосом народа. В шестидесятые Акуджаву распевал именно народ. Но с народом что-то произошло. Он расслоился. Оттепельная монолитность, связавшая власти население кратковременным компромиссом, закончилась бесповоротно. Одни разочаровались, другие опустились, третьи озлобились. И если на кого-то еще действовала куджава другим уже требовалось средство посильней. Ведь, если продолжить параллель с Блоком и Есениным, дело тут не в утонченности культурности первого и демократизме второго. И не в том, что у Есенина есть их и и безграмотный Кстати, и у Высоцкого со вкусом обстоит непросто. Само Куджава говорил, что его многовато. В смысле краски подчас слишком густы, а интонации плакатны. Дело в темпераменте который у Есенина, конечно, взрывной, а у Блока при всем бешенстве его страстей глубоко спрятан. Дело в инструментарии. Блок елико, возможно, скрывает свою жизнь. Она протекает потаенно, мы мало знаем о ее глубинах и водворотах. А Есенин превращает собственную биографию в одно из средств воздействия на читателя. В самостоятельный, тщательно просчитанный текст случае Акуджавы и Высоцкого — то же самое. Последние тридцать пять лет жизни Акуджавы в их внешнем рисунке — ровное, почти ничем не нарушаемое течение, при всем трагизме страстей и тайной, мало кем отслеженной ломки мировоззрения. Высоцкий же своей бешеной саморасстратой существенно добавил энергетики текстам, изменив и усилив их звучание. Все это не значит, что Высоцкий слабее Акуджавы, как поэт. Может быть, он менее одарен, как музыкант, хотя лучше играет на гитаре, менее мелодичен. Вообще уделяет музыке роль служебную, но как поэт он разнообразней искуснее, техничнее Акуджавы. по блеску словесной игры временами прерасходит и галичи. Ему одинаково удаются сатирические, патетические, повествовательные, лирические песни. Палитры его богаче, чем Акуджава и Галича вместе взятых. Язык демократичен, гибок, разнообразен, метафоры неожиданны и допускают полярные прочтения. Словом, он действительно большой поэт, хотя далеко не все его вещи выдержаны на одном уровне. В большинстве случаются длинноты из расчета на мгновенное восприятие, провисание небрежность Он уступает Акуджаве по единственному параметру который для многих оказывается решающим. Акуджава работает тоньше. Способы воздействия Высоцкого на аудиторию гораздо грубее и проще, речи В них меньше иррациональности. Его песни не смягчают душу, хотя действуют по-своему не слабее. Заряжать слушателей энергии тоже важно, особенно в анимичные вялые времена. Ранний Акуджава объединял. Галич разъединял. Высоцкий объединяет снова, нужного и простых, и грубых оснований. А Куджава был ничуть не элитарнее Высоцкого. Он пел о водителях, писал о сапожниках и пекарях. Его слушали, переписывали, пели студенты, военные врачи и пролетарии тоже, о крестьянстве сведения не имею. Но он давал им другое. Заставлял полюбить и пожалеть себя, и друг друга. Высоцкий тоже объединял страну, его тоже слушали и записывали решительно все, но он давал ей другой энергию, силу, патетику. Патетично даже в алкоголике, даже супруги Мещане у телевизора. Все эти пажи настолько ярко и жирно очерчены, что в самой их пошлости есть нечто титаническое. Высоцкий заряжал азартом и здоровой злостью, качествами, необходимыми в семидесятые. А Куджаву продолжали предан любить все кто нуждался в других качествах, в рациональных вестях из других сфер, в надежде, в милосердии. В семидесятые, что и показано в заезжей музыканте, были грубей циничнее, трезвее. Лирики в это время задыхались, как шпаликов, наступало время прозы. Если вслушаться, ведь и Кушнер при всей своей холленой деликатности — поэт жесткий, почти без метафоры, без иллюзий, именно трезвостью взгляда прославившегося среди ровесников. Поэтический аналог битва, если угодно. И другие главные поэты семидесятых чухонцев, Левитанский, Кузнецов — При всех своих различиях отличаются грубой фактурностью стиха, вниманием к вещам, от которых прежний ризик в испуге отворачивался. И Бродский, живя за границей, но оставаясь на форпосте русской поэзии, все чаще становился вызывающе непоэтичен, даже антипоэтичен. Поэтическое молчание Куджавы, его скупые публикации и редкие выступления в это время красноречивые и новые высказывания хотят сочинять как показывают блокнот он не переставал особая тема отношения Куджавы к уджавы х ксп на эту тему спорят многие для тех кто не приемлет самого феномена самодеятельной песни с его массовым и довольно непризязательным творчеством акуджава принципиальный враг любой массовости относившийся к клубам самодеятельной песни с полускрытой иронией. Для активистов КСП, напротив, Куджава — отец и основатель, легенда, святыни предшественник и провозвестник и аргумент у них достаточно. Доброжелательное приветствие фестивалям, например, Грушинскому, 1977 года, и посильное участие в жюри, когда звали и здоровье позволяло, плюс концерты на традиционных бардовских площадках в ДК имени Горбунова, Прожекторе, Меридиане, Замоскворечи, в десятках российских городов. Истина не то, что посредине, но ближе ко второй версии. Акуджава не был, конечно, пылким поклонником КСП, но из всех видов массовой деятельности массовое сочинительство и концертирование представлялись ему наименее разрушительными а про и наиболее плодотворными точнее всего будет сказать что он относился к ксп как аристократ к разночинцам может быть как герцен к нас довольца понимаешь все таки он их разбудил не сказать чтобы они представлялись ему молодыми штурманами будущей бури Но то, что им предстоит быть серьезной альтернативой агрессивной отупляющей массовой культуре, он чувствовал. В октябре 1974 года Акуджава участвовал в шестнадцатом м слете КСП близ подмосковной станции Мачихина Киевского направления. Работал в жюри вместе с Вадимом Егоровым и Сергеем Никитином, давал интервью Бардовской газете Минэстрель и даже Пелу Костров. Фотограф Александр Стирнин сделал несколько удачных снимков с того фестиваля. Один из них украсил обложку первого диска-гиганта Акуджава Вышившего в 1976 году. Ему предшествовала крошечная пластинка семьдесят третьего года, включавшая четыре песни из парижской пластинки «Леньку Королёва по Смоленской дороге», «Надежда маленький оркестрик» и «Полночный троллейбус». А Куджава, возмущённый тем, что диск издали без его ведома, не заплатив ему ни копейки, направил на фирму «Мелодия» издевательское письмо, которое в марте девяносто седьмого года пересказал мне так. «Уважаемые товарищи, почему-то вы решили выпустить мою пластинку, не сообщив мне об этом. Вероятно, вы решили, что я уже умер. Но в этом случае у меня осталась вдова, которой стоило известить о пластинке». Вдобавок на обложку отчего поместили фотографию моего двоюродного брата. Это был же чистый розыгрыш в порядке скромной мести. После этого на мелодии немедленно заключили с ним договор на большую пластинку, которую в 74-75 годах составил главный коллекционер акуджавских записей Левшилов. Диск дважды переиздавался, а четыре года спустя вышел второй, включивший еще два десятка песен. Суммарный тираж этих пластинок, плюс вышедший в 1981 году диск песни на стихи Булата Куджавы из кинофильмов, перевалил за 2 миллиона. Осенью 1975 года Куджава вместе со Слуцким руководил семинаром на совещании молодых писателей в Софрине. Прозаический семинар вел Василий Аксенов, критический Евгений Сидоров. Когда-то первое такое совещание дало ему, по-советски говоря, путевку в жизнь. Теперь он сам помогал начинающим и видел в этом возвращение долга. По воспоминаниям участник этого семинара, алексея Смирнова, говорил в основном с Луцки. Если стихи ему нравились, он краснел, оживленно ерзал на стуле, всем корпусом поворачивался к Булату Шаловичу, чтобы видеться, разделяет тот его радость или нет. А Куджава обычно разделял но внешне почти безучастно, лишь кивком головы. Казалось странным, что поэт-златоуст, утешитель и упователь, столь удивительно сдержан, так поэт-лаконист, суровый солдат, лишенный каких бы то ни было иллюзий, так вдохновенно красноречив, распахнут, горяч. Думается, Смирнов выражает весьма распространенное мнение. При первой встрече визуализации акуджава не то, что он остораживал, а смущал. Лишь потом становилось понятно. Звук его лирики потому так чист, что автор умеет уберечь себя от лишнего общения, и потому вокруг него всегда существовала почтительная дистанция. Филолог Михаил Эпштейн вспоминает о том же семинаре на совещании молодых писателей 1975 года, помню Слуцкого и Акуджаву, ведших совместно поэтический семинар куда и меня молодого пригласили выступить как критика слуцкий неустанно говорил поучал поэтический комиссарствовал был очень умен агурджава отмалщился и когда ему приходилось что то изрекать, говорил невнятные вполне тривиальные вещи типа хорошо и интересно и тем не менее чувствовал что он не глупее слуцкого просто у него другой ум скажем так лирический музыкальный или У слуцкого сердечный ум, а у Куджавы умное сердце. Вот если бы Акуджава пытался витистовать на манер Слудского, а слуцкий помалкивал бы на манер Акуджавы, в них сразу бы физиологически обнаружились признаки неума.